Сергей Измайлов Неправильный лекарь. Том 3, Глава 1. Я молча стоял и смотрел, как одетый в костюм ниндзя, маг собирается меня атаковать молнией. Видимо, он понятия не имеет, что мне его старание по барабану. Вот только почему он меня не атакует. Чего ждет? Мелкие разряды перестали бегать по пальцам и исчезли. Совсем неожиданно. Незнакомец медленно стащил с головы балаклаву. Это был... Не незнакомец, это был Андрей Боткин. Живой и невредимый. «Ты мне хочешь что-то рассказать?» — спросил я совершенно спокойно, словно мы случайно встретились в библиотеке. А не он залез ко мне ночью через окно в наряде убийцы. «А ты совсем не боишься смерти?» — ответил он вопросом на вопрос. «Нет, это она боится меня», — хмыкнул я, чувствуя, что пафос зашкаливает, но ничего не смог с собой поделать. «Итак, я тебя слушаю». «А что слушать? Ты же видишь, что меня послали тебя убить», — сказал он. На его лице была куча эмоций. «Хладнокровным киллером его точно не назовешь». «Но оказалось, что я не могу». «Тогда зачем ты влез в мое окно, если все равно не можешь выполнить заказ?» Спросил я, кутаясь в одеяло, через окно в комнату вошла натуральная зима. «И закрой окно, пожалуйста, если ты никуда не торопишься». «Если я не убью тебя, тогда убьют меня», — сказал Андрей, прикрывая створку. «Хотя бы уже не дуло, как над Финским заливом. А меня не устраивает ни первый, ни второй вариант. Теперь я не знаю, что делать». «Баженов сидит в Бутырской тюрьме в ожидании суда, практически все его люди тоже арестованы. Тогда кто угрожает тебе?» «Тот, кто выворачивал наизнанку ваш дом и клинику», — ответил Андрей и плюхнулся в мое рабочее кресло, выкатив его из-за стола. «Сильный псионик, от него ничего не скроешь и никуда не скроешься». «В твоем последнем утверждении я не уверен», — хмыкнул я, сев на кровать. «Видимо, разговор будет долгим». Если московские спецы не смогли его найти, значит, он где-то затаился. Или снял мощный амулет, дающий ему силу, или закрылся в каком-нибудь бункере, изолирующем магию. Как только он высунет нос, его сразу засекут и поймают. Так что не думаю, что он представляет для тебя опасность. Если, конечно, ты сам не пойдешь за смертью в его логово. «У него хватает людей, которые могут прикончить меня, когда угодно и где угодно», удрученно покачал головой Андрей. Так что передо мной простой выбор, убить тебя или самоубийца. Если у него много таких, как ты, тогда почему он послал именно тебя? Потому что он знает, что ты мой друг. Это личное испытание, специально для меня, чтобы показал свою благонадежность. И что ты теперь собираешься делать? Кроме этих двух вариантов больше нет? «Нет, я не знаю, что делать», — сказал он и обхватил руками голову. «Я знаю, что не буду тебя убивать». Но я не знаю, как выпутаться самому. Можно скрыть тебя по программе защиты свидетелей, как сделали с нами две недели назад. Если я не представлю доказательства, что я тебя убил, я даже за пределы вашей усадьбы не выйду. Меня ждут снаружи». «И какое доказательство, интересно?» — хмыкнул я. «Скальп? Уши? Руку?» «Фу, Саня!» — буркнул Андрей и передернул плечами. «Откуда в твоей голове такая мерзость?» «У тебя есть кинжал?» — спросил я. — Есть. На уши я тебе отрезать не буду, — категорично заявил он. На мой вкус слишком громко, как бы кого не разбудил. — Да подожди ты с ушами, — отмахнулся я. — Молнии, ты меня все равно не убьешь. — Почему это? — он настолько сильно удивился, словно я на полном серьезе сообщил ему про летающего кита. — Хочешь попробовать? — хихикнул я. — Нет, — замотал он головой. — Так в чем твой план? Зачем кинжал? Проткнешь мне Бог, рану сразу залечишь, а окровавленный кинжал покажешь в качестве доказательства. Все это фигня, Саш, ты же не исчезнешь после этого, на работу завтра пойдешь. Тут мой обман и вскроется, а дальше ноги в таз с цементом и в Неву. Ты меня так и не понял, вздохнул я. Тебе главное сейчас отсюда уйти, а утром ты уже будешь под защитой, до того, когда я выйду из дома на работу». Ну, допустим, только на этом все не закончится, этот маг пришлет тебе кого-нибудь другого. И тот уже не будет сомневаться, что с тобой делать. Это может произойти, если ты не будешь сотрудничать с полицией. Но в этом случае и под программу защиты свидетелей не попадешь, а сядешь на скобью подсудимых. В управлении есть достаточно сильный псионик, который все нужные показания вытащит из твоей головы без твоего согласия. Вот теперь думай, выбирай. «Выходит, что проще тебя убить», — хмыкнул он. «И все вопросы будут решены». «Ну, попробуй», — ответил я, не выказывая при этом ни капли волнения. «Не буду», — Буркнул он и отвернулся, уставившись в окно. «Тогда давай реализуем мой план. Проткнешь мне бок кинжалом, заживишь рану и смоешься». «Я так понимаю, времени у тебя нет, раз тебя ждут на улице. Еще будешь оправдываться, почему так долго возился». «Это да», — кивнул Андрей. «Сначала...» «Разбей мне нос, потом я бью тебя кинжалом, лечу и сваливаю отсюда!» «Погнали!» – решительно сказал я, сбросил себе себя одеяло и вышел к нему навстречу. Андрей подошел ближе, подставил лицо и закрыл глаза. Я ударил достаточно сильно, чтобы пошла кровь, но с таким расчетом, чтобы не сломать кости носа. Андрей от удара отшатнулся назад и застонал, схватившись рукой за лицо. Из-под пальцев появилась тонкая стройка крови. Все идеально. Когда кровь течь перестала... Он не сильно старательно вытер лицо балаклавы и убрал ее в карман. Я показал Андрею, куда лучше ударить кинжалом и в каком направлении должен пройти клинок, чтобы не задеть жизненно важные органы. Он несколько раз примерился, я внутренне напрягся, но глаза закрывать не стал. Потом резкий выпад, и бог обожгла боль. Прямо как в кабинете в Ярославле. Я смог не закричать от боли, но от стола не удержался. «Сейчас, сейчас, подожди, убери руку». Андрей пытался добраться до раны, но я рефлекторно зажал ее ладонью. Надо было лучше и мне нос разбить, и клинок намазать. Под воздействием стресса логика и здравый смысл начинают хромать и заставляют делать глупости. Так сложилось, что я очень не люблю, когда мне бьют лицо. Или просто я уже начинаю привыкать к особенностям этого мира, где рана, даже серьезно при наличии рядом квалифицированного лекаря, ничем не угрожает. Оно-то так и есть. Но боль ведь обычная, никак от царапины. Наконец я смог оторвать свою ладонь от раны, и туда опустилась ладонь Андрея. Жжение в боку усилилось, но вскоре начало затихать. Через пару минут раны уже не было. Чтобы не осталось никаких следов ночной клоунады, мне осталось только вытереть кровь с пола, выкинуть нижнее белье и принять душ. Андрей вышел из комнаты так же, как и вошел, через окно. Мы договорились, что через час или чуть больше он сообщит мне координаты, где его можно будет забрать. А я за это время должен объяснить ситуацию главному полицмейстеру. Перед тем, как нажать кнопку вызова, я оглянул на часы. «Без пяти два». Нормальные люди спят, большие начальники тем более. Но мне сейчас на это начхать с высокой башни. Я начал вызов и ждал ответа. Белорецкий взял трубку на удивление быстро. «Александр Петрович?» не сильно сонным голосом спросил он. «Что-то случилось?» «Да, Павел Афанасьевич, у меня есть для вас очень ценный свидетель» который знает, где засел тот самый Псионик и его команда. Он сам работал на них, но хочет сдаться. Только в этом случае ему не жить, нужна программа защиты свидетелей. Сможете организовать? Сможем, Александр Петрович. Пару-тройку дней он будет находиться в управлении, потом уже спрячем. Раз вы позвонили в такое время, значит, это нужно сделать прямо сейчас? К сожалению, да, дело не терпит отлагательств. Вполне возможно, что у него не получится передвигаться в одиночку. В идеале направить группу захвата. Заодно задержите еще кого-то из людей Баженова или Псионика. Мне кажется, что это все одна шайка. Так и есть. А о ком хоть идет речь? Боткин, Андрей Серафимович. Боткин? В голосе Белорецкого прозвучало неподдельное удивление. Александр Петрович, вы ничего не путаете. Он пропал больше недели назад. Отец подал заявление на розыск, подозрение на похищение. Мы не смогли обнаружить его следов нигде и уже думали, что его нет в живых. «Куда же путать?» — хмыкнул я. Он только что приходил меня убивать, но на полпути передумал. Друг все-таки. «Ясно. Хорошо. Сейчас распоряжусь организовать группу захвата. Жду от вас координаты, где его забирать». Я положил трубку и, наконец, снялся приведением себе в нормальный вид. Нижнее белье замотал в мусорный пакет, предварительно тщательно стерев чистой половиной майки кровь с паркета. Принял душ и оделся в чистоте. Ложиться спать пока точно не стоит, поэтому я забрался под одеяло и взял в руки книгу по медитации, которую собирался изучить. «Скажете, книга, наоборот, поможет быстрее заснуть?» «Так-то да, но адреналин меня так и не отпускал, даже наоборот, волнение усиливалось». Я положил телефон рядом с собой, чтобы не пропустить сообщение от Боткина. По городу уже неспешно колесит машина с крутыми дядьками, способными на многое. И я переживаю, как бы Андрей случайно не попал под раздачу. Пролететь может и от полицейских, и от своих. Причем второй вариант, скорее всего, хуже. Если догадаются, что это он навел и хочет сдаться, его, скорее всего, убьют. «Да какой там нахрен спать?» Я вскочил с кровати, оделся и, крадучись, направился на кухню с твердым намерением сварить себе кофе. Я здесь, правда, еще ни разу этого не делал и понятия не имел, как готовит кофе Настюха. Варит турки или нажимает кнопку аппарата, хрен ее знает. Вот сейчас и узнаем. Свет нигде включать не стал, крался в потемках. Когда зашел на кухню, чуть не вскрикнул. Сердце начало долбиться где-то в области горла. На кухне стоял темный силуэт. «Че, Сань?» «Не спится?» – тихо прозвучал голос Виктора Сергеевича. «Ой, блин!» – выдохнул я, пытаясь выровнять пульсы дыхания. «Так идти в штаны можно наделать. А что вы здесь делаете в третьем часу ночи?» «То же, что и ты пришел себе кофе сварить. Могу сразу на двоих сделать». «Отлично, сделайте!» Глаза уже немного привыкли к темноте, и я разглядел прибор, в который Виктор Сергеевич загружал молотый кофе и воду. Это больше напоминало кофеварку гейзерного типа. Неплохой вариант, приветствую». Через несколько минут готовый напиток был разлит по чашкам. Одну из них он протянул мне. «Никто ведь не обидится, что я тут хозяйничаю по ночам?» – спросил дядя Витя. «Вот еще!» – хмыкнул я. «Чувствуйте себя как дома, вам сразу об этом говорили». «Так почему ты не спишь?» – поинтересовался он, отхлебнув ароматного напитка. Я ему вкратце рассказал о только что произошедшем. Он слушал внимательно, не перебивая, даже на время забыл про кофе. «Я думал о нем хуже, если честно», — сказал он, когда я закончил. «Хотя, казалось бы, куда уже хуже. Но я не думал, что он захочет сдаться. Ведь я давно говорил тебе, что с ним не надо дружить, мутный он». «С одной стороны, вы правы, а с другой — не совсем», — возразил я. «Благодаря именно этой дружбе в итоге я обрел амулет, неоднократно спасший мне жизнь. А сейчас его ход может вывести на затаившегося врага, которого никак не могут поймать». «Да, он встал изначально не на ту сторону, но мне он зла никогда не желал». «Ага, не желал, а серебряный амулет в блокноте, который он убедил тебя носить. А потом еще золотой амулет, это тоже по-дружески?» «Я же рассказывал, золотой мне вручил не он, а Проскурин по поручению боженова Проскурин, друг Боткина. Если б ты не икшался с Андреем, то о Тимофея, скорее всего, вообще не узнал бы. Теперь уже назад не вернешь. Но теперь Андрей решил встать на путь исправления». «Этому-то я и удивляюсь», — покачал головой дяди Витя. Телефон дзинкнул, оповещая сообщение. Андрей указал адрес, где он будет ждать группу захвата. С ним еще два человека. Я немедленно передал координаты и сообщил эти подробности Белорецкому. Сердце снова заколотилось. Хотя бы все прошло тихо, без жертв. Я отхлебнул кофе и начал ходить из угла в угол, пытаясь хоть как-то успокоиться. Ждать вести от главного полицмейстера пришлось чуть ли не сейчас. Не могу понять, почему так долго. Виктор Сергеевич уже давно ушел, я остался на кухне один. Решил сварить себе еще кофе. Когда зазвонил телефон, я чуть не подпрыгнул. Это был Белорецкий. «Александр Петрович, все в порядке, мы их задержали», — сообщил он. Но интонации его голоса почему-то не внушали мне спокойствия, даже наоборот. «Павел Афанасьевич, что-то не так?» — взволнованно спросил я. «Боткин серьезно ранен, но мы его отвезли в больницу». «Обухова. Там ему помогут. Не переживайте». Они сопротивлялись? «Те двое дали бой. Андрей сдался сразу. Потом один из его подельников атаковал его молниями. Он жив, но был без сознания. Его больницы будут охранять?» «Разумеется. Он помещен в отдельную палату. представлены четыре сотрудников для охраны. Мы сразу сообщили Серафиму Павловичу, его отцу. Он пришлет дополнительную охрану». Как только он придет в себя и сможет давать показания, его переведут в управление. А туда уже никто не сможет пройти, чтобы его ликвидировать. Понял, Павел Фанасьевич. Спасибо вам большое. Я положил трубку и посмотрел на часы. Начало пятого. Можно было бы пойти поспать пару часов, но быстро я точно не засну, а потом уже смысла нет. Скоро вставать. Я допил свой кофе и отправился обратно в комнату. Раз я решил не ложиться, то можно попрактиковать медитацию и заняться совершенствованием ядра. Занимаясь последним, я заметил, что на фоне перенесенного стресса, эффективность этого занятия несколько возросла. Только вот, как это учесть на будущее? Специально устраивать стресс, чтобы развивать ядро? Полный бред, согласен. Но есть и другой вариант. Стрессы в жизни все равно бывают. Вот тогда и надо сразу вспомнить что надо ненадолго уединиться и воспользоваться моментом. Когда проснулась вся семья, я уже давно сидел в столом, читал книгу и пил очередной кофе. Голова в итоге была наполнена чугуном, а мне еще целый день работать. Кофе взбодриться уже не помогает, я его уже столько выпил, столько раньше, за неделю. Мое состояние не укрылось от маминых глаз. «Плохо спал?» – спросила она, усаживая за стол напротив меня. «Можно сказать, почти не спал», — признался я. Только вот посвящать прямо сейчас подробности просто не было сил. «Давай, когда приедем в клинику, я проведу тебе сеанс восстановления». И «Я просплю у тебя в кабинете до обеда?» «Нет», — рассмеялась мама. «Это совсем другое. Десять минут максимум, и ты будешь как огурчик». «Зеленый или пупырчатый?» — не удержался я. «Свежий и хрустящий», — огрызнулась она на мою глупую шутку. «Короче...» Это не обсуждается. Сделаем так, как я сказала. Ишь ты, как я сказала, видите ли. Да пусть себе командует. У меня сейчас нет повода противостоять. Отец и Катя тоже поинтересовались моим самочувствием, но от них я отмахался гораздо быстрее. Теперь надо заставить себя нормально позавтракать, чтобы хватило сил на лечение пациентов. Да и вообще завтрак – это самый важный прием пищи в течение дня. Когда ехали до клиники, я задумался о своем и уже забыл про угрозу матери мне помочь. Ехал себе, пялился в окно на проходящие мимо машины, на прохожих. Все куда-то торопились по своим делам в обычном штатном режиме. Город живет и правильно делает. А Андрей сейчас под охраной в больнице Обухова. Я ему ни написать, ни позвонить не могу. Не думаю, что его смартфон остался у него. И пройти к нему мне тоже никто не даст. Очень надеюсь, что он пришел в сознание, и его хорошо подлатали. Там работают лучшие лекари Санкт-Петербурга. Когда вошли в фойе, мама подхватила меня под локоть и увлекла в сторону своего кабинета. Я в первый мгновение собирался сопротивляться, потом вспомнил, зачем она меня туда тащит, и отдался воле стихий. Мама, как обещала... Восстановительную процедуру произвела так быстро, что я даже не успел опомниться. И самое главное, никакого медиативного сна. На это просто не было времени. Я и так уже догадался, что под дверью начинает собираться толпа. И, естественно, я оказался прав. Я поздоровался с пациентами перед тем, как войти в кабинет, и взгляд мы остановился на вчерашнем мужчине с новообразованием. Странно, он же должен прийти только завтра. Что-то не так? Я пригласил его в кабинет первым, не обращая внимания на Раптунов. — Что привело вас раньше назначенного срока? — спросил я у бедолаги, который сегодня, похоже, был еще более бледным, чем вчера. — Что-то болит? — Нет, доктор, — пролепетал он. — Но я сегодня чувствую себя хуже, слабость усилилась, кушать хочется, пища проходит, но аппетита нет совсем. Тошнит постоянно, сильнее шатает при ходьбе. «Похоже на интоксикацию, вызванную распадом клеток образования», — пробубнил я себе под нос. «Что, доктор, простите?» «Говорю, надо с вашей болячкой долго бороться и не торопиться, когда легче переносить будете». «Так что мне сейчас делать? Вы же говорили, что я должен слушаться, вот я слушаю вас». «Слушаться это похвально», — улыбнулся я ему. «Нужно пить побольше жидкости и возьмите в аптеке почечный мочегонный чай». С утра и до обеда надо выпить в два раза больше, чем по инструкции написано. А кушать все равно надо. Лучше понемногу и почаще. Силы надо восстанавливать. Тогда ко мне придете на продолжение манипуляции не завтра, а в среду на следующей неделе. За это время должны прийти в норму. Тогда и продолжим. Должен предупредить, чтобы полностью побороть вашу болезнь, потребуется много таких сеансов. Скорее всего, будете приходить раз в неделю несколько месяцев подряд. «Да хоть год, доктор!» — сказал он на эмоциях, приложив руку к сердцу. «У меня обеспеченная семья. Мы можем себе позволить. Мне главное, чтобы гадость эта из организма вся вышла». Хотел у него спросить, каким хреном он раньше думал, но не стал. Ответ на этот вопрос меня уже не интересует. «Все равно не услышу ничего более ценного, чем вариации на тему «потому что».